Глава вторая. Климат Северной Каролины умеренный. Это серьезное достоинство. Зима теплая, весна наступает рано. Да, летом бывает жарко, но осень приносит облегчение и длится долго. Дубы не сбрасывают листву до декабря, а иногда, если зима выдастся особенно мягкая, некоторые виды, например, Каменный дуб с тонкими хрупкими листьями, похожими на перья, не облетают всю зиму. Юноша, который в тот день познакомился с Джунипер, Ксавьер Алстон Холт, знал много о деревьях. Не то, чтобы он ими интересовался. Гораздо больше его занимала музыка, особенно та, что исполняется на акустических гитарах. Хотя, с другой стороны, гитары ведь делают из дерева, Поэтому, когда его мать с бесчисленными подробностями рассказывала ему о разнообразных деревьях, их привычках, обитателях и вредителях, верхнюю строчку этого списка занимали жадные домовладельцы, он обычно внимательно слушал. И в день, когда его мать стояла во дворе, снимала видео на камеру и плакала, в день, когда на рассвете пришли люди с цепными пилами и заточными дисками и продолжали свое дело до сумерек, а звон в его ушах не смолкал всю ночь, он стоял рядом с ней и обнимал ее за плечи, потому что это было все, что он мог для нее сделать. Она сделала для него так много. Поэтому Ксавер не удивился. И мы тоже не удивлены, что его мать не горела желанием познакомиться с новыми соседями, построившими здесь дом. Алстон Алстенхолт сомневалась, что сможет подружиться с людьми, потратившими деньги на то, чтобы снесли старый дом и вырубить деревья. Все деревья. «У таких людей», — говорила она не раз, — «потому что подобные случаи бывали в Оак-Нолле нередкостью». У таких людей нет ничего святого. Они насилуют окружающую среду, убивают ее. Деревья — это жизнь, не только моя жизнь, — уточняла она, поскольку ее работа была связана с лесоведением и экологией, а жизнь вообще. Они в буквальном смысле производят кислород. На каждого человека на планете должно приходиться по крайней мере семь деревьев, иначе мы все начнем задыхаться. Подумайте об этом. Савьер обошел заросший деревьями двор, направился к матери, срезавшей пионы, чтобы приболевший сосед поставил их на столик у кровати. Цветочные грядки вокруг их скромного кирпичного ранчо, построенного в 1952 году и почти нереставрируемого, были для Веллери дороже всего, не считая сына и одного единственного дерева, огромного, высотой в 86 футов старого дуба, занимавшего большую часть двора. Вам может показаться, что растение не может так много значить. Но это дерево было не только великолепным образцом своего вида, оно было свидетелем мрачных событий и верным другом. Его широкий ствол был первым, что видела Велери, каждый раз выглядывая из окон во двор. Он напоминал ей о временах, когда они только что сюда перебрались, в особенности о летней ночи, когда она стояла, прижавшись лбом к узловатой серо-бурой коре и плакала, а как савер спал в своей колыбельке, слишком маленький, чтобы понимать, как жестоко их ограбил Господь. Шесть сортов ирисов, пионы четырех разных цветов, азалии, флоксы, подснежники, камелии, рододендрон, климатис, жимолость, жасмин — Назовите любое растение, и если оно, в принципе, могло прижиться в этом штате, вы нашли бы его во дворе Валерии Алстенхолд. Возня с растениями была для нее терапией, как она любила говорить, возможностью сбросить стресс после общения со студентами колледжа, или, как бывало чаще, после общения с заведующим кафедрой или деканом. Ребята были по большей части прекрасные, любопытные, умные заинтересованные в политике, в том смысле, в котором она одобряла, искавшие пути развития, пути, направленные на защиту естественной среды. Ее работа того стоила. Молодежь собиралась спасти мир от самого себя, а Велери — вдохновлять ее всеми возможными способами. — Пора, — сказал Ксавьер. — Что значит «пора»? Ты куда-то собрался? Вылери положила в корзину цветы и ножницы, выпрямилась. Я же попросила тебя убрать сухие листья. Я и убираю. Просто у нас новые соседи. А, -а, -а вот ты о чем. Я знаю. Это было неотвратимо. Как смерть. Вылери печально улыбнулась. Я только что общался с одной из них, сказал Ксавир. Она говорит, что приехала сюда с сестрой и родителями. «Только четыре человека на такой огромный дом?» Савира пожал плечами. «Видимо, да. Сколько ей лет? Девчонки? «Да, думаю, моя ровесница. Плюс-минус. Сестра младшая. Я о ней не спросил». Мать кивнула. «Ну ладно, спасибо за информацию. Сказать тебе, если придут родители?» «Нет». «Да. Я, конечно, хочу быть хорошей соседкой». Итак, хорошее Спасибо, Зай. Я просто говорю как есть. Так и надо, по возможности. Ксавьер вернулся во двор и стал расчищать листья там, где его мать задумала разместить пруд с золотыми рыбками. Осенью начиналась учеба Ксавьера в консерватории Сан-Франциско, и Вейлери сказала, что ей нужно чем-нибудь заниматься, чтобы не названивать ему каждый день и не донимать расспросами. Жив ли он еще на другом краю страны? Он знал, что она шутит и каждый день звонить не станет. Даже если захочет, все равно не станет. Он понимал, они были своеобразной семьей. «Занимайся прудом», — сказал он. «И заведи, что ли, роман?» «Ой, кто бы говорил о романах!» Он улыбнулся ей своей знаменитой полуулыбкой, которую обожали все старушки у Окнола. И мы уверены, все девчонки из его школы. Я слишком занят, чтобы тратить время на девушку. А, по-моему, слишком привередлив весь в тебя, — сказал он. Честно говоря, Савьер был и занят, и привередлив, но главной причиной оставалась вторая. Он пока не встретил ту, ради которой мог бы изменить своим привычкам. У него были подружки, и среди них девушки, которые стали бы с ним встречаться, прояви он к ним интерес. Но он не проявлял, поскольку достаточно хорошо себя знал, чтобы понимать, ему нужно все или ничего. Так было всегда. В прошлом году он встречался с несколькими девчонками ради секса и чтобы не упускать возможность, но серьезных отношений не хотел. Его любовью была музыка. Но сейчас он украдкой посматривал на новую соседку, девушку у бассейна, и спрашивал себя «Интересно, как ее зовут?» И отвечал сам себе «Какая тебе разница? Делай свое дело!» К Савьеру исполнилось шесть, когда он впервые провел по струнам гитары, на дне рождения дочери одной из маминых коллег. Несколько взрослых принесли музыкальные инструменты — гитары, мандалины, бонго, губную гармошку. И после торта и вручения подарков расселись на пластиковых стульях посреди кирпичного неправильной формы патио и стали играть и петь. Сначала детские песни Раффи, потом Нила Янга, Битлз и Джеймса Тейлора. Савьеру нравилась музыка, но одна гитара особенно его заинтересовала. Ее вид, ее чистый, сочный звук. Он спросил у владельца гитары, преподавателя истории по имени Шон, можно ли попробовать. Шон уступил Ксавьеру место и положил гитару на его колени. Инструмент выглядел огромным в сравнении с тощим тельцем мальчика. Ксавьер вытянул шею, нагнулся, провел рукой по струнам и пропал. Спустя неделю ему дали первый урок. В 10 лет он из всех разновидностей музыки предпочитал классическую. Она давала ему почувствовать красоту, и ему казалось, что это чувство поможет ему пережить эмоциональный натиск окружающего мира. В этом году ему исполнилось 18. Он прошел прослушивание и поступил в консерваторию Сан-Франциско. Савьер сгреб листья в кучу и стал запихивать в биоразлагаемые мешки, которые Веллери купила в магазине, где все стоило в четыре раза дороже, чем токсичные. В том или ином смысле, альтернативы того же самого. Все чистящие и моющие средства, все виды упаковки и хранения, всю одежду Велери покупала там. С учетом всего этого, а также дорогостоящих растений и уроков музыки для Ксавьера, неудивительно, что у Веллери оставалось не слишком много денег на ремонт дома, но это не особенно ее беспокоило. Порой мы над ней посмеивались, как над еще одним нашим приятелем, который до того помешался на палеодиете, что не ел никаких злаковых продуктов, если злаки не были раздроблены с помощью камня. Валери воспринимала наши насмешки по-доброму, но мы и смеялись над ней по-доброму, потому что не могли не уважать такую сознательную и стойкую в своих убеждениях женщину. Новая соседка по-прежнему лежала на шезлонге у сверкающей синевы бассейна и читала. К Савьеру понравилось это зрелище, особенно девушка, хотя и бассейн был очень неплох. У него пока не получалось как следует разглядеть ее, но в целом... Она казалась ему симпатичной. Белая кожа, очень длинные темные волосы, приятное лицо. Рубашка в клетку завязана на талии узлом, рукава закатаны. Обрезанные джинсовые шорты. Босые ноги, ногти на них накрашены темным лаком, зеленым, что ли. Работая, он то и дело поглядывал на нее со странным, но приятным чувством, что она знает об этом. «Крем от солнца, Джунипер!» — сказал женский голос. Савьер поднял глаза и увидел, что из высоких французских дверей вышла на покрытое ковром крыльцо женщина. Джунипер! Волосы женщины, светлые и длинные, но не такие длинные, как у Джунипер, были стянуты в высокий хвост, из ушей свисали золотые серьги-кольца, что, по мнению Ксавьера, не особенно сочеталось с обтягивающей футболкой и теннисными шортами. И то, и другое было модного покроя и расцветки, и если бы Ксавьер разбирался в спортивной моде, он узнал бы вещи из весенней коллекции «Ультракор». Женщина словно сошла с обложки журнала. Наблюдая за ней, Ксавьер думал «ухоженная». Так говорили женщины, посещавшие книжный клуб его матери. Прежде чем перейти к обсуждению книги, какой бы она ни была, они вдоволь наслаждались болтовней и сплетнями. Этот термин ухоженная, в последнее время стал употребляться все чаще в связи с жительницами новых элитных домов. Они старались, чтобы он звучал сухо, без эмоций, но Ксавьер слышал в нем осуждение. Все эти женщины были профессионалами своего дела. Кто-то преподавал в школе или колледже, как его мать, кто-то занимался медициной, социальной работой, управлял небольшим бизнесом. Ухоженными они не были. Савьеру порой нравилось проводить с ними время. Не ради сплетен, его они не касались, а ради закусок и салатов, которые они приносили. И вино тоже. Много вина. Ему уже исполнилось восемнадцать, Он стал достаточно взрослым, чтобы умереть за свою страну, и значит достаточно взрослым, чтобы пропустить бокал за хумусом и оливками, инжиром, фаршированным козьим сыром, салатом из чечевицы и рукколы, и как они любили говорить. И так далее. Латинский. Ксавьер не был большим любителем вина, но ни за что не отказался бы от горячего сливочного сыра, консервированных помидоров и душистой, нарезанной кружочками колбасы. Он собирался купить себе мультиварку, чтобы растапливать в ней сыр, живя в общежитии. «Джунипер!» — повторила ухоженная женщина, на этот раз с раздражением. «Джунипер!» — тихо произнес к Савьер, пробуя ими на вкус. Потом подумал. «Идиот!» — У тебя нет на это времени. — Мам, ты серьезно? — удивилась Джунипер. — Конечно, лицо нужно мазать обязательно, руки и ноги тоже. Лучше позаботиться о своей коже сейчас, чем потом тратить деньги на лечение ожогов. Ты же не хочешь стать похожей на бабушку Лотти? Если бы только моя мама была такой умной, как твоя. — Ладно уж, — Джунипер взяла крем. Только не говори бабушке Лотти, что я так сказала. Вслед за женщиной вышел мужчина, средних лет без рубашки, золотисто-загорелый. Над коралловыми с цветочным принтом-шортами нависал живот, характерный для многих его ровесников. Одну дверь он оставил открытой. — Вот это жизнь, да? — сказал мужчина. В одной руке он держал бутылку пива, в другой — кувшин с чем-то розовым. Поставив кувшин на тиковый стол, он спросил, «Кто хочет поплавать? Я!» — закричала маленькая девочка, выпрыгнув вслед за ним. «Ты уверена, что вода теплая?» — спросила женщина. «Бассейн наполнили только вчера». Девочка, на вид лет семи, в ярко-розовом бикине и больших желтых очках от солнца, уперла руки в бока и ответила вопросом на вопрос, «Мам, ты человек или мышь?» Ксавьер, поняв, что глазеет на них, закончил набивать листьями мешок и собирался пойти искать мать, чтобы она, если захочет, подошла познакомиться, но не успел он сделать и пару шагов, как мужчина окликнул его. «Эй, сынок, подойди-ка сюда!» Ксавьер обернулся. Мужчина шел к нему. «Слушай, — сказал он, — когда закончишь с этим... «Можешь мне кое с чем помочь? Мы только въехали, нужно выгрузить коробки, подвигать кое-какую мебель, а то жена никак не определится, что где должно стоять». Ну и... Он хохотнул. 50 баксов тебя устроит? Работы на час, не больше, мне кажется, неплохая оплата». «Это я просто маме помогаю», — Савьер указал на дом. «Савьер Алстон для друзей Зай». Он протянул мужчине руку. «Ах, вот как!» Мужчина пожал ему руку. Бред Уитман, местная знаменитость. Может, видел по телевизору систему климат-контроля Уитмана?» «Вряд ли», — ответил Ксавир. «У нас нет телевизора». «Обо мне и в интернете пишут, и по радио говорят». «Ага, ясно». Бред Уитман наклонился и похлопал Ксавьера по плечу. Хе! «А я подумал, что пожилая леди, которая здесь живет, тебя наняла!» Савер вежливо улыбнулся. «Маме не очень понравится, что ее называют пожилой леди. Еще бы! Ни одна женщина такому не обрадуется. Ей всего 48 Вот как? Значит, мой риэлтор сообщил мне неправильную информацию», сказал Бред Уитман. «Но здесь по соседству много пожилых леди, верно?» Ксавир кивнул. «И джентльменов тоже. Все, что вам угодно». «Ясно», — сказал Бред. «На это мы сойдемся». Ксавир кивнул. «Так вот, я как раз думал позвать маму. Она хочет с вами познакомиться». «Да, конечно. Тащи ее сюда», — Бред указал на дом. «Джулия приготовила розовый лимонад. Девчонки его любят». «Тебе предложу пиво». — Если покажешь паспорт, и я увижу, что тебе двадцать один. — Пока нет, но спасибо. Мы скоро придем. Савер почти дошел до дома, когда Брэд Уитман крикнул ему вслед. — И папашу тоже тащи, если он дома. Бутылка холодного пива и для него найдется. Савьер поднял руку, давая понять, что услышал. — привести сюда отца? Ему хотелось бы. Ему всегда так этого хотелось.